Пусть это покажется вам смешным, но какой-то секрет у него был, действительно был. Он смотрел на вас крайне пристально, но только тогда, когда вы уходили из дома. А вообще-то он стоял возле часов. Это был его пост, его работа, и он честно ее выполнял. В дырке, которую он просверлил в душном воздухе своим взглядом, живут теперь все те же люди. И селедка под шубой, и чертик, и кто-то рыжий, и милые полные женщины, и моя кузина Танька теперь гражданка государства Израиль, и мои родители. Брежнев, Никсон, и Жорж Помпиду, и Москва, и хоккей-шайбы, и даже я. Соседка Однажды среди ночи меня разбудил какой-то шум. Я вышел из комнаты босиком, щурясь от яркого электрического света. «Вы что тут все с ума посходили? Чего вы шумите?» — строго спросила родитель. «Иди спать, Лёва», — сказал папа с тревожным выражением лица. Мама стояла в прихожей возле входной двери и чутко прислушивалась. На меня она вообще не обратила никакого внимания. Это было настолько удивительно, что я решил все-таки остаться с ними, хотя спать очень хотелось. Внезапно опять раздался какой-то шум И женский крик. — Ну вот, опять, — сказала мама. — Да что опять, — разозлился я. — Что опять -то? Можете вы по-человечески объяснить? — Лева, — закричала мама каким-то придушенным голосом, — тебе же папа русским языком сказал. — Иди спать. — Да не пойду я никуда, — сказала я твердо и сел на диван. — Так, ладно, — вдруг вмешался папа. — Не хочет идти, пусть не идет. Мама осторожно приоткрыла дверь. Оттуда пахнуло холодом и запахами лечебной площадки, мусорным ведром, пылью, старыми газетами. — Не знаю, — жалобно сказала она. — Я тебя не пущу, Сима. А вдруг у него финка и еще что-нибудь? — Я тебя тоже никуда не пущу, — твердо сказал я, не слезая с дивана. Меня начала бить мелкая противная дрожь, то ли от холода, который дул по ногам, то ли от страха. Я уже понял, откуда был шум и крик дело в том что на нашей лестничной площадке жил алкоголик это был маленький невзрачный человек которого я никогда не мог узнать в трезвом состоянии это же он толкал мне мама в бок когда например мы шли по улице кто он не понимал я на один муж сосед наш но ну, этот э -э, говорила мама и добавлял уж совсем ненужную фразу не оглядывайся неудобно Толком этого алкоголика я никогда не мог разглядеть. Помню только, что он был какой-то длиннорукий, нехорошо одетый и смотрел себе под ноги. Но это в трезвом состоянии. В пьяном состоянии, на один муж был личностью очень даже заметной. Либо он спал прямо на личной площадке, громко храпя и воняя, либо ночью ломился в свою квартиру. А Надя, наша соседка, высокая женщина с бледным лицом и жидкими соломенными волосами, ему не открывала. Держала глухую оборону. И весь подъезд стоял на ушах, как говорила мама. Господи, скрушался она, сколько нормальных мужиков в доме живет. Хоть бы кто-нибудь поговорил с ним по-настоящему. Нет, все ходят, смотрят, как он жену убьет, детей на улицу в одних трусах выгоняет. Что, за народ пошел? Не говори ерунду, осаживал ее папа. Как с ним разговаривать, если он человеческого языка не понимает? Пусть с ним милиция разговаривает. А если он ее когда-нибудь совсем прибьет? Надьку эту, тихо и гневно говорила мама в ответ, тогда что ты скажешь? И в нашей квартире наступала нехорошая тишина. Папа, чтобы не ссориться, уходил в другую комнату и садился за мой письменный стол. Мама на кухню а я стоял в прихожей, чтобы послушать, что ж там происходит на этой самой лещной площадке. Но хуже всего было, если Надя все-таки впускала своего алкоголика, открывала ему дверь. Тогда почти сразу раздавался истошный Надин крик, и поминутно начинала хлопать дверь в их квартиру. — Ну, я пошел, — твердо сказал папа в тот вечер, и мама вдруг крепко схватила его за руку. — Сима, ты что? — сказала она и побледнела. — А мы... — Алёва, а вы сидите и не высовывайтесь, — не очень уверенно сказал папа и плотно затворил за собой дверь, но почему-то не захлопнул. Прошло какое-то время, может, минута или пять. Сидеть и не высовываться было еще страшнее. Мы с мамой крепко обнялись и гусиным шагом, едва перебирая ногами, тоже выбрались на лестничную площадку.